Глава 23. Регенсбург. Ночью мы не разговаривали. НАТО ушла в сопровождении Богдана, сославшись на сильную головную боль. Дойчи, охренев с Санчо, им, конечно, приходилось видеть неандертальцев и раньше, привели своего едока на конкурс чревоугодия. Соперник моего сына выглядел скромнее по габаритам. Это явно был полукровка с преобладанием неандертальских черт. После ухода НАТО функции переводчика выполнял изрядно захмелевший Илс. Штеф заявил, что условия конкурса нечестны. Санчо насыщался за столом уже более часа, в то время как его соперник явно выглядел голодным. Спросил Санчо, используя телепатическую связь, готов ли он продолжать есть. Получив утвердительный ответ неандертальца, сказал Илсу, что принимаю вызов дойчей. Теперь за огромным столом кушали только двое. Санчо и его соперник. Вначале оппонент моего приемного сына ел быстро, пытаясь наверстать упущенное. Челюсти Санчо методично разгрызали косточки жареных птиц. Со вторым занесенным поросенком он разделался довольно быстро. Правда, и его соперник, покончив со своим поросенком, принялся за груду птиц. Санчо слегка замедлился, покончив со второй птицей чуть крупнее голубя. Немцы издали восторженный крик, предвкушая победу. Но, рыгнув так, что некоторые подпрыгнули, неандерталец снова принялся за еду. На шестой соперник Санчо сдался. Последние куски он заталкивал в рот через силу. Перед ним еще оставалось четыре тушки, когда Санчо доедал последнюю. Закончив с десятком дичи, неандерталец вопросительно посмотрел на меня. На столе не оставалось еды, кроме четырех птиц его соперника. «Бери», — кивком головы разрешил я. Потянувшись, Санчо придвинул к себе блюдо с едой соперника, начиная с аппетитом уничтожать еду. Его соперник не протестовал против такого. Он так и остался сидеть с набитым ртом, не в силах проглотить последние куски. Восхищенные дойчи подходили к Санчо, одобрительно хлопая его по плечам. Закончив с едой, Санчо огляделся. «На сегодня хватит, ляжешь спать голодным». Мои слова, переведенные Илсом, повергли дойчей в ужас. «Это невероятно! Как ты его кормишь, Максса? Штеф не пытался скрыть своего изумления. «Для него специально держат животных», — отшутился, вставая. «Мне пора. Спасибо за угощение, Штеф». Ната спала. Вернее, притворялась, что спит. Уж слишком старательно шумным было ее дыхание. У меня отсутствовало желание выслушивать ее претензии. Появление еще одного сына для меня самого оказалось форменным шоком. Я все-таки вспомнил эту молодую девушку. Она провела со мной ночь после того, как я помог Гансу отстоять город и победил его врага. Но в тот вечер было выпито столько крепкого пива, что ночь с девушкой полностью вылетела у меня из головы. Уснул я быстро, решив с утра навести справки о девушке и обстоятельствах рождения второго сына. Проснувшись, увидел, что Ната сидит на кровати, обхватив колени руками. «Давно проснулась?» «Я не засыпала». Под глазами девушки стояли круги, свидетельствовавшие о бессонной ночи. «Почему?» — во рту пересохло. Осмотревшись, нашел кувшин с водой и прильнул к нему. «Так почему не спала?» — переспросил, вытирая губы тыльной стороной ладони. «А как ты думаешь?» — с вызовом спросила Ната. «Мне надо было радоваться, что у Ивана появился конкурент». «Какой конкурент? Ты о чем?» «У тебя есть сын, рожденный этой...» — Ната замялась, подбирая слово. «Крестьянской девушкой» и ты его признал при свидетелях. Разве не все твои дети имеют одинаковые права на трон? Это твои слова», — уткнулась девушка подбородком в колени. «Так, тормози, у меня и трона-то как такового нет, а этот ребенок рожден в государстве дойчей. Ты не понимаешь, Макс, что именно в этом проблема. Пройдет время, и дойчи сообразят, что твой ребенок, рожденный здесь, может претендовать на империю русов. И среди русов найдется немало таких, кто решит его поддержать. В словах Наты было рациональное зерно. Вчера я об этом не подумал, но перспектива оспаривания наследования могла возникнуть, особенно если меня не станет. Я собирался возразить и успокоить, что разберусь с этим, когда до моего уха долетел звук охотничьего рожка. Выглянув в окно, увидел, как внизу забегали воины дойчей. Пару минут спустя в дверь постучали. «Макса! У этих дойчей беготня! Опять враги появились у Ганса? Я предупредил наших воинов, все готовы!» «Хорошо, сейчас спустимся, узнаем». Быстро, с помощью НАТО, облачившись в доспехе, проверил, как выходит катана из ножен. «Две автоматические винтовки и пулемет придавали нашему немногочисленному отряду необходимую мощь, но их мы пока не светили. У меня за доспехом был спрятан пистолет Беретта М-92Ф, сохраненный Тиландером. Правда, магазин неполный. Всего 10 патронов». Но если Лайтфуд решит проблему изготовления унитарных патронов, больше не будет дефицита боеприпасов. Лайтфуд тоже был в этой экспедиции. Я специально оставил его среди воинов, чтобы он раньше времени не выдал себя. Именно на нем лежала необходимость огневой поддержки из пулемета в случае чрезвычайных ситуаций. Крепостной двор Штаттенгартена кишел воинами. Они строились, бегали по двору. Эйлс, узнай, в чем дело?» Никакого врага в помине не было. В Штаттенгартен собственной персоной спешил Ганс Мольтке. Штеф, узнав от отправленного вперед Илса о моем приезде, послал гонца в Регенсбург, чтобы король мог засвидетельствовать свое почтение императору. Ганс сотней кавалеристов, закованных в лад и появился вместе со Штефом, выехавшим встречать короля. Спешившись, король дойчий быстрыми шагами пошел ко мне и, несмотря на мои попытки его остановить, преклонил колено. «Макса!» Увидев Нату, Ганс вздрогнул, почтительно склонив голову. на «Рада видеть Ганс в добром здравии», — заучено ответила Ната, чья голова была забита другими мыслями. «Пойдем, Ганс, позавтракаем вместе, потом поговорим». Завтрак затянулся. Ганс рассказывал, что мои люди в Регенсбурге давно адаптировались и владеют навыками не хуже дойчей. «Так больше года прошло, за это время пора освоиться. Не стал я удивляться его словам. Язык Ганс заметно подтянул. Встречались ошибки с глаголами и местоимениями, но уже можно общаться без услуг переводчиков. Я рассказал ему последние новости Макселя, про победу над христоверами, про плаванье в Моско. О существовании последнего дойчи не знали. Мелькнула мысль, не поторопился ли рассказать про островное государство. В Фюрланде дела шли неплохо. Дойчи беспокоили северные племена, устраивавшие периодические нападения на заставы. Со слов Ганса эти народы были крепкими». Остановив взгляд на Санчо, поглощавшим еду, он нашел некоторое сходство дикарей с моим приемным сыном. Это становилось интересно. Возможно, неандертальцы, предпочитавшие Тундровые земли, стали спускаться южнее, где и наткнулись на Дойче. Макса! Штатенгартен маленький городок. В моем дворце в Регенсбурге тебя ждут лучшие комнаты. Если не против, мы могли бы выехать в дорогу сразу после трапезы. В Штатенгартене меня держало лишь одно. «Судьба моего сына, если только это не было обманом». Поколебавшись, попросил оставить нас втроём. Меня, Нату и Ганса. «Слушай, Ганс, такое дело...» Я не знал, как деликатнее обозначить проблему. Но помогла Ната, высказавшись прямо. «В этом городке девушка родила сына Максу. Мы в этом не уверены, но девушка так говорит. И при этом она племянница Штефа». «Я знаю», — улыбнулся Ганс. «Штеф мне говорил. Только я не понимаю, почему ты не рад Макса». «Это же наследник Фюрленда родился». Ната сообразила быстрее меня. «А твои дети? Разве не им наследовать твой титул?» Она словно гипнотизировала короля Дойчи, ожидая его реакцию. «У меня нет детей, и не было. Хотя с женщинами встречался. Видно, не будет их и потом», — вздохнул Ганс. «После моей смерти каждый знатный род захочет сесть на трон, но никто не посмеет оспаривать право сына Максаса. Пока в Регенсбурге не знают про сына Макса Са. Я просил Штефа держать это в секрете до твоего приезда. Решать тебе, Макса. Заберешь ты ребенка к себе или оставишь его на мое воспитание. Если доверишь мне, я заберу его вместе с Трудьего дворец, где он будет чувствовать себя в безопасности. Славаганцы меня озадачили. Посадить своего сына на трон дойчей было заманчиво. Но вот вопрос. Кем он будет себя считать? Русом? «Дойчем? Космополитом?» Ната от слов Мольки пришла в восторг. Ее главные страхи стали уступать место холодному, трезвому расчету. «А примут ли Дойчу нового короля?» «Не попытаются сместить его с трона, если тебя не станет?» «Имя Макса много значит для Дойчей. Все знают его отношение к пленным, знают, что именно благодаря ему не произошла резня в Штатенгартене, и жены увидели своих мужей живыми. А со временем привыкнуты и остальные». — уверенно ответил Мольтки, не сводя глаз с Наты. — Его пристальное внимание к моей жене мне не нравилось. Ганс слишком неопытен, чтобы скрывать свои чувства. Он буквально боготворил Нату краснее каждый раз, когда она обращалась к нему по имени. — Время еще есть, я подумаю над этим. Поднялся, давая понять, что разговор окончен. — Пусть Труди с мальчишкой поживут пока здесь. Заберу их на обратном пути с собой. Погостят пару месяцев и вернутся обратно к тебе, Ганс. «А сейчас не будем терять времени. Мне не терпится увидеть славный Регенсбург и поздороваться со своими людьми, что уже год живут у тебя». Идея забрать Труди и мальчика в Максель Нате не понравилась, но она не рискнула высказаться. Уже у самой двери остановился. «Да, кстати, Ганс, как вы назвали моего сына?» «Мы зовем его Де Кёних», — улыбнулся Ганс. «А имя должен ему дать ты. Король», — перевела незнакомое слово Ната. «Хорошо, пусть будет Кингом. Надеюсь, он будет известен не меньше Стивена Кинга». Часть моей фразы не поняли оба собеседника, но идея Гансу понравилась. Едва мы вышли из комнаты, где уже ожидала свита Мольт Штеф, он громогласно объявил имя моего сына, встреченное громкими одобрительными криками. Дорога до Регенсбурга заняла три дня. Надо отдать должное дойчам. Дорога была хорошей. Часть пути НАТО провела в нашей карете. Широкая, фактически двухполосная, усыпана утрамбованным мелким щебнем, по которой повозка катилась плавно. Крупных городов до самого Регенсбурга не было, встречались хутора и маленькие деревушки с преобладанием аборигенного населения. Но я заметил закономерность — все старосты в селениях светлокожие с преобладанием голубого цвета глаз. Сегрегация по расовому признаку в Фюрленде прижилась прочно понадобится время, чтобы избавиться от нацистских заморочек. Регенсбург расположился на равнине. С вершины пологого холма открывался великолепный вид. Извиваясь, широкая лента реки рассекала город на неровной части. Около трех четвертей города лежало по южному берегу реки. «Что это за река?» «Донау», — ответил Ганс, показывая рукой на ниточку, соединявшую оба берега. «Каменный мост». «Донау». Только одно название было созвучно с этим. Дунай. С расстояния в пару километров дома казались аккуратными и спичечными коробками, выстроенными в ряд. По мере приближения к городу стало стыдно за неправильную планировку Макселя, где улочки извивались, словно кольчатые черви на песке. Улицы Регенсбурга прямые шли с юга на север и с запада на восток. Но нацисты, основавшие этот город, обладали преимуществом. Их было под сотню, среди них встречались люди различных профессий. Защитной крепостной стены Регенсбург не имел. По периметру города в пределах прямой видимости стояли однотипные каменные здания. «Казармы», — пояснил Ганс, — «воины видят друг друга и успевают прийти на помощь, если увидят врага». «Но нападений на Регенсбург на моей памяти не было», — закончил Мольтке, осаживая лошадь у казармы, находившейся на нашем пути. «Казармы небольшие, примерно на 20 человек. Располагались они так, что контролировали сразу три улицы». По южной, самой вытянутой стороне, я насчитал четыре казармы. Своеобразная тактика обороны города, но, возможно, вполне дееспособная. Воины из казармы на нашем пути доложили информацию Гансу, после чего мы тронулись в путь. После Макселя Регенсбург вызывал приятные ассоциации, напоминая швейцарскую деревушку. Одноэтажные типовые дома, расположенные в четком порядке. Большинство улиц, особенно ближе к центру города, были вымощены камнем. Прохожих на улицах мало, цоканье копыт по мостовой заставляло людей уходить с улиц заблаговременно, освобождая нам дорогу. Наша кавалькада выехала на широкую площадь. На противоположной стороне красовалось каменное здание с острым шпилем. «Радхаус», — пояснил Мольтке. «Здесь выборные представители крестьян, ремесленников, рыбаков обсуждают свои вопросы, прежде чем донести их до короля». «А если король не согласен с предложениями?» На мой вопрос Ганс улыбнулся. Тогда они меняют свое мнение. Сам королевский дворец располагался дальше, на обширной территории, окруженной четырехметровым каменным забором в высоту. Внутрь двора вела широкая дорога, усыпанная разноцветной щебенкой. Ворота металлические, кованные, Рядом с ними внутри две небольшие казармы. К нашему приезду готовились. Было выстроено некое подобие почетного караула. Проехав между рядами стоявших на вытяжку воинов, мы приблизились к дворцу. Снаружи выглядело типичным зданием средневековой крепости с четырьмя башнями и донжоном. Внутри дворец Ганса выглядел лучше. Стены были украшены, скорее задрапированы шкурами, а на полу лежал гранит. Пройдя большую комнату, Ганс довел нас до закрытых дверей. «Личные покои, там три комнаты». «Макса, я буду рядом в соседней комнате, а ты и НАТО со своей охраной оставайтесь здесь». «Книги и в этих комнатах?» «Да, всё там», — подтвердил Мольтки, открывая двери. Он поскромничал. В личных покоях могла разместиться рота солдат. Комнат оказалось четыре, считая аналог ванной комнаты. И сами они были просто огромные. Первая комната служила типа приёмной. В ней спокойно могли разместиться Бер, Богдан, Санчо и Илс. «Двадцатку своих воинов сопровождения я решил оставить в отдельном здании, примыкавшем к дворцу старца. Вторая комната оказалась личным кабинетом королей Дойчей. Здесь находились несколько самодельных качественных книжных полок, огромный стол и небольшое кресло-трон. В комнате еще стоял латный доспех воина. Создавалось впечатление, что незримый телохранитель застыл у стола короля. Полы и стены сплошь в шкурах, преимущественно медвежьих». Третья комната оказалась спальней с широкой кроватью и грудой шкур. С ней через дверь сообщалась небольшая четвертая с традиционным отверстием в полу. Над ним установлен деревянный примитивный унитаз. Кроме этого, в комнате была огромная деревянная бадья, в ней могли свободно искупаться два человека. «Макса, ты отдохни с дороги, пока слуги накроют королевский стол. Хочу представить тебе свой двор, и им пора знать, у тебя есть сын, который станет следующим королем». Попрощавшись, Ганс ушел. Через пару минут в комнату заглянул Богдан. Макса! «Пришли две женщины от Ганса. Он прислал их помочь твоей жене». Обе женщины оказались миловидными девушками, знавшими около пары десятков слов на нашем языке. Получив положительный ответ на предложение помыться, девушки начали таскать по два ведра теплой воды, пригласив к себе на помощь еще пару молодых женщин. Наполнив бадью до половины, они освободили Нату от одежды, помогая ей погрузиться в воду. «Ой, как хорошо! Макс, иди сюда!» — позвала Ната, забыв свои обиды. По ее знаку, четыре пары женских рук со смехом принялись освобождать меня от одежды. Девушек поразил цвет моей кожи. Лицо и открытые части тела были загорелы, чего не скажешь про скрытые под одеждой. На минуту девчата даже застыли, любуясь ослепительно белой кожей. Они о чем-то в полголоса переговаривались, пока Ната не заявила свои права, требовательно зове меня к себе.